Глава девятнадцатая. Лауден. Орбита. «Кто из вас Франка Бун?» — спросил Чайн. Шесть геноводов Хилиат, беседующих на одном из пунктов техосмотра, повернулись и посмотрели на него. Через секунду после того, как они поняли, кто задал вопрос, на их лицах промелькнула тревога. Чайн прибыл на Лауден в черных доспехах Люциферов. «Я!» — ответил Бун. «Нам нужно поговорить. Подойдите сюда». «Прошу извинить меня, сэр, но я сейчас занят. Мы готовим к высадке вторую волну. Я освобожусь через час». Бун повернулся к остальным геноводам, и они продолжили сверять свои данные. «Я верю», — терпеливо произнес Чайн. «Что вы поняли мои слова как просьбу, Франко Бун. Но на этот раз выбора у вас нет. Мы будем говорить. Подойдите сюда». Бун напрягся. Его люди с беспокойством наблюдали, как он повернулся и подошел к черному Люциферу. «Что?» — спросил Франко, глядя прямо в лицо Чайну. «Нам нужно поговорить, Франко Бун». «Вы это уже сказали. Как насчет некоторой вежливости, сэр? Снимите свой шлем, чтобы я мог видеть ваше лицо». «Зачем?» «Потому что так принято при разговоре». Мгновение Чайн не двигался. Затем он поднял руки, отстегнул защелки и снял шлем. Перед глазами Франка Буна предстало его напряженное лицо. «Спасибо», — поблагодарил Бун. «Как вас зовут? Вижу, мое имя вам известно». «Чайн Бажалур, служба безопасности». «Что ж, Чайн Бажалур, служба безопасности, чем я могу вам помочь?» «Уделите мне немного времени, мне надо задать вам некоторые вопросы». Франко пожал плечами. Они пошли по краю обширной палубы, над которой носились крики летных экипажей и грохот инструментов. Мимо них прогромыхала телега автопогрузчика. «Сегодня сложный день, Бажалур», — сказал Бун. «Давайте поторопимся». «Что вы можете мне сказать о Петасанеке и гуртада Бронцы? «О ком?» «Отвечайте на вопрос, геновод». Бун нахмурился. Эти двое – наиболее уважаемые гетманы и Хилиот. Один десантировался на Гидру, другой потерян на Нурте». «В последнюю неделю операции на Нурте», – сказал Чайн, – «оба попали под подозрение в измене». «Да», – сказал Бун, – «оба были арестованы и допрошены. Они чисты, мы это проверили». «Я рассматривал материалы по этому делу», – сказал Чайн. «Зачем?» – спросил Бун. «Один из них уже пять месяцев как мертв!» «Мы получили новые данные, которые ставят под сомнение их рассказ!» «Послушайте, Чайн!» Начал Бун и сделал паузу. «Один момент, Бажалур!» Франко отошел в сторону. «Эй! Эй, вы там!» Проорол он через всю палубу. «Уберите оттуда оборудование, идиоты! Оно блокирует полосу обслуживания! Живее куски дерьма! Вы знаете инструкцию!» «Стойте за линией транспортировки!» Люди из роты манекенов поспешили выполнить его приказ. Бун повернулся к Люциферу. «На чем мы остановились? Новые данные?» «Новые данные», — кивнул Чайм. «Какие новые данные?» «Это секретная информация. Кажется, что Пета Санека и гурта не так уж не виновны». «Слушайте!» — прорычал Бун и посмотрел телохранителю прямо в глаза. «Лучше бы вам было запастись неопровержимыми доказательствами, прежде чем вы спустились сюда и принялись очернять репутацию двух моих лучших гетманов». «Ах, знаменитая солидарность Хилиат, сказал Чайн. «Как там? С Рота, потом Империум. Гена важнее генов? Меня предупреждали об этом». «Мы сами заботимся о чистоте своих рядов, и я не уверен, что мне нравится то, что вы имеете в виду», — ответил Бун. Чайн кивнул. «Эти двое — шпионы, работавшие на Нурте, Бун. Мы предполагали, что они были шпионами нуртийцев. Теперь мне кажется, что они агенты Легиона Альфа». «Гурт и Пета? Никогда!» «Почему нет?» «Я бы знал! Я знаю их обоих!» — воскликнул Бун. «Мы вычислили шпиона в рядах роты», — сказал Чайн. Он использовал имя конига Хенникера и работал под маской имперского агента. Уксор Рахсана укрывала его во время операции на Нурте. Бронцы и Санека были арестованы после попытки вывести ее из дворца. Хилиады покрывают своих, я прав?» Франко хватал воздух пересохшим ртом. Он глубоко вздохнул и отвел Черного Люцифера с пути прокатившего грузового сервитора до основания загруженного ударными ракетами. Приведя Чайну в соседнюю ремонтную мастерскую, где работали сервисные команды, он отдал рабочим приказ покинуть помещение. Те, озадаченные, удалились. Когда они остались вдвоем, Бун повернулся к Чайну. «Конечно, Хилиады защищают себя. Мы чисты. Я уверен, что Саид спала со шпионом. Санека и Бронсы всего лишь прикрывали нас. Я санкционировал их действия. Вы не можете обвинить Хилиад в этом. «Мы сами убрали нашу грязь!» «Я не буду обвинять вас, Бун. Расскажите мне о Страба!» «Чёрта вам Страба?» — спросил Бун, поднимая брови. «Почему его так называют?» «Я не знаю. Это старое устоявшееся прозвище. Вы, Люциферы, вообще шутите когда-нибудь?» «Нет. Почему-то я не удивлен. пробормотал Бун. «Хорошо. Чем вас заинтересовал Страба?» Чайн прошел вдоль рабочих столов и, словно от нечего делать, осмотрел некоторые инструменты. После возвращения с Нурта он составил отчет. «И что?» — удивленно посмотрел на него Бун. «Не скромничайте, Франко. Используя права лорда-командира, я получил доступ к базе закрытых учетных записей Хилиат. «Это незаконно!» — сплюнул Бун. «Вы не имеете права!» «Согласно указу Совета Терры 1141-236А, я обладаю такими полномочиями, как управляющий военными процессами», – спокойно ответил Чайн. «Во время военной операции властью любого лорда-командира или командира, занимающего должность эквивалентную командованию экспедиции или другой целевой группой, может быть позволено при подозрениях или угрозе мятежа изымать, резервировать, копировать любую информацию, собранную и сохраненную любой частью подконтрольной сферы войск. Это мое право. Расскажите мне Остраба». «Ничего не было» неохотно признал свое поражение Франка. Страба был пашой клоунов. Они потеряли своего гетмана. Санека потерял своих танцоров. Ему передали командование над клоунами. Как сообщил Страба, в последние часы жизни Нурта Санека оставил роту под его командованием и исчез. «Почему?» – спросил Чайн. «Это довольно необычно». Бун пожал плечами. Согласно словам Страба, Санека просто исчез. Страба и Пашалон, который которые являются куда более надежным источником информации, сказали, что Санека взял под арест шпиона и решил лично отконвоировать его к нашим геноводам. Затем Нурт был уничтожен, и мы больше не видели Пета Санеку. «Спасибо», — сказал Чайн. «Это все?» «Одна последняя просьба. Снабдите меня примерными координатами высадки Гетмана Бронсы». «Зачем?» Он больше не служит нам, геновод, ответил Динас, и уже очень давно.